Лагерь. Семён и Павел отстали от остальных. Павел подробно рассказывал, что произошло год назад. Семён слушал внимательно, не перебивал, хотя даже у него кипело возмущение. Значит, ещё год назад было известа, что подобная дрянь, которая сегодня происходит, может повториться, но никто не озаботился этим вопросом. Когда до лагеря оставалось совсем немного, и Павел закончил свой рассказ, Семён остановился. Значит, сегодня всё уже может закончиться. Эти зомби или заражённые просто передохнут сами. Павел тоже остановился и пожав плечами ответил: В прошлый раз всё было именно так. Как будет теперь, я не знаю, но я надеюсь на лучшее. Понимаешь, они должны быть вялыми, еле шевелиться, засыхать, а этого ни хрена не происходит. Павел резко развернулся. Он услышал хруст веток. Из-за дерева появился зомби. Рядом, проламываясь через кусты, выпрыгнул еще один. Павел поднял карабин и двумя выстрелами повалил обоих на землю. Он подошел к трупам, присел и внимательно осмотрел их. К нему подошел Семен, и Павел, подозвав Олега, сказал, «Олег, смотри, нет и намека на то, что эти мрази высыхают. Бодрые и веселые твари». Блядь, но в прошлый раз они больше напоминали мумии, которые ходить нормально не могли. По срокам должно быть то же самое и сейчас. Олег посмотрел на Павла, потом перевёл взгляд на Семёна. Да нормально всё я ему рассказал. Теперь уже чего шифроваться? Олег тоже разглядывал трупы. Да уж, ерунда какая-то получается. А что, если вирус, который их заражает, ну или что их там заражает, он мутировал? и теперь течение болезни проходит совсем по-другому. Вдруг теперь они вообще усыхать не начнут и будут шататься везде годами. Семен посмотрел в сторону лагеря и сказал, «Слушайте, давайте обсудим это в лагере. Если эти шатуны шляются везде, где им вздумается, и даже по лесу, то я хочу вернуться быстрее. Там двое детей и одна девушка. Им нужна нормальная охрана». У костра, над которым висел большой котел, стояли Алина и Женя. Они готовили поздний обед, ну или ранний ужин, и о чём-то разговаривали. Володя и Саша натягивали колючую проволоку между столбиками, которые вкапывал Владимир. Натягивать у них получалось не очень, проволока провисала, но мальчишки старались. Наташа и Вероника крутились возле делوشков. Им был интересен процесс приготовления пищи, а может, они просто делали вид, что интересно, а на самом деле им было интересно, о чём говорят Алина и Женя. Данила, Семён, Павел и Олег сидели на лавке. Павел курил трубку, Олег чистил ружьё. Семён смотрел себе под ноги и о чём-то думал. Данила толкнул его локтем в бок и сказал. «Хорошо, если я правильно понял и ничего не упустил, то год назад подобное уже происходило, и не очень далеко отсюда. Тогда в течение трёх суток эти твари сами передохли, а городок, в котором всё происходило, закрыли и всю информацию засекретили. Но тогда это было локальное бедствие». А сегодня по всему миру. Сегодня, к сожалению, мы видели кучу зомби, и они не собираются подыхать. Я ничего не упустил, Павел пыхнул трубкой. Всё верно, говоря, предположения на этот счёт до фигая маленькая тележка. Только от этих предположений сейчас толку 0,00. Давайте думать, как жить дальше. Думаю, что мир, к которому мы все привыкли, рухнул, и из руин будет восстанавливаться очень долго. И вот что я думаю. Восстанавливать его, пожалуй, почти не к чему. Сами видите, Даже электричества нет, и отремонтировать некому. Я даже представить не могу, сколько осталось людей в живых и незаражённых по миру. Предлагаю обустраивать временное жильё тут. Что скажете? Семёна смотрел со сторон, достал из кармана кусок газеты и обратился к Павлу. Отсып ты бачку, а то у нас сигареты кончились. Козью ногу скручу, как в детстве. Ну а чего? Что мы не мужики, что ли? Места тут, места тут много. Огород организуем. корпус подглатами и утеплим. А ещё у меня сторожка рубленная, там и печка есть. Я ведь пока пожарным был, часто колымел. Ну там, бани, домики рубили с мужиками. Не пропадём. В этот момент прибежал Сашка. Там это, зомби. Мы с Володей в клубу пошли, а они по дороге топают. Семён вскочил. Володька где? Он там остался. Семён схватил свой самопальный меч. Он рядом с ним лежал. Данила бросился в корпус, его топор стоял у двери. Олег как раз собрал ружьё, вставил патроны в стволы и побежал к воротам. Павел с карабином рванул за ним. Семён бежал так, что за ним еле поспевали. Мужчины оказались у ворот почти одновременно, только Данила немного задержался. По дороге действительно шли два заражённых. Тот, что двигался чуть впереди, первым заметил людей и издав рык, бросился к воротам. Второй побежал за ним. Павел прижал приклад карабина к плечу, прицелился, выдохнул и едважно нажал на спуск. Грохот выстрела, и оба бегущих зомби упали в паре метров от ворот. Семён крикнул: "Вовка, ты где есть?" Глава мальчишки высунулся из разбитого окна. "Дед, тут я, нормально всё. А вы зомби убили?" "Да убили, вылезай давай и заканчивайте с прогулками по лагерю". Похоже, прогулки становятся небезопасными, а за территорию лагеря без взрослых вообще ни ногой. Когда заражённых закопали рядом с уже имеющимися могилами, все вернулись к корпусу. Там стояли два стола, вокруг них лавки. Девушки несли тарелки. Подойдя, Женя сказала: "У нас есть небольшая проблема. Тарелок мы нашли всего четыре". Семён улыбнулся: "Это не проблема. Сейчас пойдём и распечатаем склад. Теперь уже никто за это не спросит". Там и посуда, и кастрюли, и койки с матрасами, и даже подушки с одеялами. Только помыть и просушить. Там много чего есть. Не пропадем. Но сначала нужно поесть. Пусть и тарелок на всех не хватает. Пока не хватает. И вот еще что. Ребята, предлагаю устроить пост рядом с воротами. Там на чердаке клуба бывшего уютное гнездышко можно свить. Что скажете? Дорога оттуда, как на ладони. Патронов немного у нас, но ничего не поделаешь. Надо ещё придумать систему оповещения. На складе вроде валялось несколько телефонных аппаратов военных и катушка с полевым кабелем. Надо их достать и установить тапики. Будет связь. Всегда было интересно, откуда в детском лагере военные телефоны. Хотя пофиг теперь. Нам они пригодятся. Все согласились с Семёном. Первым дежурить вызвался Павел. Он взял карабин и отправился на чердак. Ему это было, в общем, привычно. Закончив с едой, к Павлу отправился и Семён. Перед этим он сходил и вскрыл склад, взял два телефонных аппарата. Всего на складе их оказалось шесть и катушку с кабелем. Один аппарат он установил в комнате, где стояли кровати. Через форточку вывел кабель на улицу и дотянул провод до клуба. Он поднялся по наружной лестнице. Павел сидел на старом табурете и курил трубку. Семён сел рядом, напол ложил тапок и спросил: "Как считаешь, завтра всё это закончится?" Павел пожал плечами. "Понимаешь, я уже ни в чём не уверен. Тогда год назад оно всё ведь было по-другому. Да, были заражённы, была кровь и мертвецы, но тогда мы надеялись, что нас спасут. Ведь мы знали, что это происходит только в нашем городке, только за нашими окнами. А значит, придёт армия, придут спасатели и нам помогут." «И так мы тогда думали. У нас была надежда. А теперь я даже не знаю. Помощи ждать нет смысла. Она не придет. Надежда только на самих себя. Но я тебе точно скажу одно. У нас выжить шансов немного. Зомби бродят, где и как придется. Забредают сюда, хотя до ближайших населенных пунктов расстояние-то прилично. Они ищут здоровых. Просто бродят. Наверное, это и не так важно». Важно, что патронов к моему карабину осталось немного. Для ружья еще меньше. Сражаться подружными средствами, типа твоего меча, можно. Но если зараженных попрет толпа, нам не устоять. Я не за себя боюсь, а за будущее. А знаешь, в чем будущее? Семен кивнул и ответил. Да знаю, конечно. В Даниле и Жене, в Олеге и Алине, а главное, в Володьке с Наташей и Саше с Лизой. Если взять за основу, что основная часть человечества погибла, то кому, как не им, продолжать-то род человеческий? У меня тоже ружье тут есть, но к нему патронов еще меньше. Павел выдохнул табачный дым и, улыбнувшись, сказал, «Глобально мыслишь, но ты действительно прав. Ты только подумай, мир рухнул, города пустые, заваренные мертвецами, мертвые города, заводы, фабрики больше не работают. электростанции больше не дадут электрической энергии. Не будет газа, нефти, не будет привычного комфорта. Но где-то в глубине души, где-то очень глубоко я надеюсь, что людей выжило гораздо больше, и я ошибаюсь, и мир восстановится гораздо быстрее в конце концов. Ведь не может быть, чтобы мы были единственными выжившими. Олег и Данила пришли к одному из корпусов. В руках у них были молотки и гвоздодёры. У Семёна тут был неплохой запас различных инструментов. В течение часа они отрывали от стены корпуса доски и аккуратно укладывали их, чтобы потом вытащить гвозди, которые ещё будут годны для вторичного использования. Доски, конечно, подгнили, гвозди в большинстве проржавели, но выбирать не приходится. Сразу после обеда, когда ушёл Павел, они решили не сидеть без дела. Обсудив ситуацию и возможности, решили начать строить стену в 2 м от забора из сетки рабицы. Данила положил гвоздодёр и уселся на сложенные доски. Олег, давай передышку устроим, а то с меня течёт уже. Олег подошёл к парню, положил свой инструмент на землю и сел рядом. Хорошая идея, а то я уже тоже задолбался. Я смотрю, ты тоже раньше в спортзал посещал. Мне в итоге это неплохо пригодилось, особенно год назад. Ага, там и с Женей познакомились. Вернее, не совсем там, а когда убегали из зала. Данила снял футболку и вытер ей пот с лба. Я до сих пор осознать не могу всего масштаба трагедии. Прикинь, если мы одни в живых остались. Олег сорвал травинку и сунув её в рот, сказал: "Масштаб этой трагедии осознать очень сложно, особенно сейчас. Ведь мы не знаем, что происходит в остальном мире. Хотя нет, примерно мы знаем, что там происходит. Мы не знаем, есть ли ещё выжившие. Если честно, мне очень страшно. Год назад я видел этих тварей, видел их вчера, сегодня, а всё равно страшно. Не страшно не за себя, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Страшно за Алинку, за Сашку, с его Лиской. А ещё я боюсь того, что всё это никогда не закончится. Людей в монстров превращает вирус. Может поразит, может грипп какой, как с муравьями. И если судить по событиям годичной давности, он изменился, мутировал, и теперь мы вновь ничего о нём не знаем. Данила посмотрел на парня. «А год назад вы много чего знали?» Олег усмехнулся. «Ха-ха, тоже верно. Мы и тогда об этом ни хрена не знали. Действовали как придется. Старались выжить, и у нас это получилось. Тогда мы потеряли многих выживших. И это было трагедией. А сейчас происходящее назвать трагедией не получается. Скорее, катастрофа, апокалипсис, конец света. Ладно, давай продолжим доски ковырять. Сегодня надо хотя бы начать строить стену. Еще столбы пилить». Володя отвёл Алину, Женю, Сашку и Лизу и Наташу к длинному зданию из дошек с железной крышей. Мальчик отпёр большой висячий замок на двойных дверях и распахнул их. Вот склад. Дед сказал, что можно брать всё, что нам захочется. На деревянных стеллажах стояли коробки, кастрюли, свёрнутые матрасы. Прислонённые к стене стояли кровати. Тут было так много всего, что придётся не один день лазить по складу, чтобы понять, что тут есть. Но в первую очередь девушки нашли в коробках кухонную утварь и, вручив коробки с необходимым подросткам, отправили их отнести всё это добро в корпус, который теперь все называли домом. Женя сняла с полки стеллажа матрас и, повернувшись к Алине, сказала: Неужели мир погиб? Неужели больше не будет ничего из того, к чему мы так привыкли? Смартфонов, интернета, магазинов. Алина посмотрела на девушку и, подойдя к ней, ответила. Я не знаю, что тебе сказать. Мы не знаем, сколько и где людей осталось в живых. Может быть, все восстановится. А может, мы провалимся в средневековье. Жень, человек всегда умел выживать. Быстро учился и изобретал новое. Не думаю, что все в мире так плохо. Думаю, выживших гораздо больше. Надеюсь, что скоро все закончится. И мы с тобой ещё сходим в хороший бутик за новыми платьями, Алина подмигнула. Может, даже за белыми платьями. Мы с Олегом год вместе прожили, а вот пожениться так и не успели. Но я ещё расскажу, что надеяться надо на лучшее. Женя улыбнулась. Алина права, надежда нужна. Пока есть надежда, есть и будущее, есть силы, чтобы строить это самое будущее.